В свете керосинового фонаря лицо Карра казалось куда более красным, чем обычно. в с т р е ч а с колдуньи не не забыть до конца дней, продолжала Барбара. Я так рада, что вы взяли нас с собой. Вы говорили, я ищу римский город. Прервал ее Кар. Что? Изумился Флетч. Как хорошо! Воскликнула Барбара. Наконец-то ответ на один из твоих назойливых вопросов заставил тебя проглотить язык. Здесь? Каркивну. л В Восточной Африке. Чертовски далеко идти, заметил ф л э ч Через Египет, Судан Эфиопию. А как они могли преодолеть тысячи миль пустыни? Арабы могли, напомнила ему Барбара. Не везде же там пустыня. По красному морю, пояснил Карр, обогнув африканский рог. На кораблях сомневались в этом лишь по одной причине: в Аденском заливе ветры и течения препятствуют продвижению в нужном направлении. Разве этого мало? Они шли на в е с л а х Долго же им пришлось грести. Долго. Признаю, задача перед ними стояла трудная, но римляне не боялись трудностей и умели их преодолевать. А что влекло их сюда? – спросила Барбара. п р я н о с т и минералы, драгоценные камни. Римляне покорили весь известный мир, упорствовал ф л э ч Этот мир в то время еще не нанесли на карту. Справедливо, согласился Кар. По господствующему сейчас мнению считается, что нога римлянина не ступала в пределы Кении. Римский город в Кении? Барбара покачала головой. Ну от Рима до Кении не ближе, чем до Нью-Йорка, не уступал Флетч. Но римляне побывали в Америке, напомнила ему Барбара. Но не строили там городов. Нет, кивнула Барбара. Они наелись лобстеров, а потом то ли умерли, то ли отправились домой. Типичные туристы. Я не думаю, что римляне стремились добраться до Америки. Вмешался к а р р Их могло занести туда по ошибке, в о л е е ветра и волн. А вот в Восточную Африку никто из европейцев не попадал по ошибке. Я думаю, римляне пришли сюда. Обосновались здесь и жили довольно долгое время. Надеюсь, Барбара простит мне еще один назойливый вопрос. На чем основана ваша гипотеза? А честно говоря, здесь поговаривали о том, что в Лондоне нашли документальное подтверждение существования римского города на побережье Восточной Африки к югу от экватора. Это все, что мне доподлинно известно. Ходят такие разговоры, но я верил в это всегда, задолго до того, как услышал об этом лондонском документе. Почему? Масаи. Кар откинулся на спинку стула. Как можно глядя на масаев, не верить, что римляне побывали в Кении? Флеч потряс головой, показывая, что упустил мысль собеседника. Да-да, покивал Кар. Здесь есть племя, называющееся масаи. Ближайшие родственники банту, кузены с а м б у р Масаи проживают на юге, по обе стороны к н и й с к о т а н з а н и й с к о й г р а н и ц ы с а м б у р у на севере. Масаи воинственное племя, вооружены копьями, щитами. Они носят тоги. А с давних пор молодые юноши масаи проходят курс интенсивной боевой подготовки, чтобы стать м а р а н о м воином. В эту подготовку включены и специальные проверки на храбрость. Доподлинно известно, что боевая тактика масаев находилась на очень высоком уровне, а их армия была прекрасно организована. Потому-то масаи с их луками и стрелами До начала XX века успешно противостояли продвижению белых вглубь материка. Отступить их заставили лишь пулеметы и железные дороги. На побережье х о з я й н и ч а л и завоеватели. Лами, Малинди, Мумбаса переходили из рук в руки. Были тут арабы, португальцы и еще бог знает кто. Но никто не решался углубляться в саванны восточной Африки. Такой ужас наводили на всех масаи. А разве масаи не могли сами разработать боевую технику? – спросила Барбара. «Ну, – Конечно могли, признал Кар. Но некоторые боевые построения масаев пригодны только для городов. Здесь никогда не было городов. для действий, в которых они могли бы их разработать. И почему все эти боевые приемы масаев, плюс одежда, так похожи на римские? Послушайте, а зачем африканскому племени перенимать военную дисциплину, принесенную другой культурой более двух тысяч лет тому назад? – спросил Флетч. Из-за своей конституции, – ответил Кар. Масаи очень высокие, очень худощавые. Традиционно их пищу составляют мясо, молоко и кровь. Святой Боже, выдохнула Барбара. Кар ей улыбнулся. Их пот обладает удивительным запахом. Что? Да-да, густой, терпкий запах. к о т о р ы й можно расфасовывать по флаконам и продавать в вашем бутике. Духи под масаи? Барбара покачала головой. Едва ли они будут пользоваться спросом. Масаи такие хрупкие, что не могут победить в рукопашной схватке. Как только их исконные враги кую проникали в боевые порядки масаев. Пускали в дело ноги и кулаки, м а с а и терпели п о р а ж е н и е Только римское боевое искусство позволило им пережить эти две тысячи лет. На танцплощадке громыхала музыка. У женщин м а с а и такие узкие бедра, что они с трудом могут рожать детей. Продолжал аргументировать свою гипотезу Кар. Им всегда требовались женщины других племен, и их военная доктрина ориентировалась не на оборону, а на нападение. Этому необычно высокому худощавому народу приходилось вести войны, чтобы сохранить себя.